Глава третья. Путь к славе. Универсальный секрет побед поведал миру один из известных английских футбольных тренеров Уильям Эдвард Билл Николсон, возглавлявший команду клуба Тоттенхэм-Хотспур с 1958 по 1974. Сноска. Тоттенхэм-Хотспур. Тоттенхэм-Хотспур футбол Клуб. Английский профессиональный футбольный клуб из северного лондонского района Тоттенхэм, основанный в 1882 году, выступает в премьер-лиге, в высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Прозвище игроков Шпоры дано по клубному гербу, на котором изображен петух, стоящий на футбольном мяче. «Возьмите хороших игроков, да настройте их на победу, и все у вас получится», сказал Николсон. Сказать легко, а вот сделать трудно. Не каждому дано настраивать команду нужным образом. На заре испанского футбола у команд не было главных тренеров. Роль наставников выполняли капитаны и наиболее опытные игроки, делившиеся футбольными наработками со своими товарищами. Передача опыта из уст в уста позволяла накапливать его и создавать определенную преемственность. Газеты писали о команде мадридского футбольного клуба как о собрании сильных игроков, готовых на все ради победы. Оно и славно. Кроме Эль-Классико, сливочные участвуют в другом между собойчике, мадридском дерби, в рамках которого они встречаются с командой мадридского атлетика. Сейчас мадридским дерби называется «любая встреча сливочных и матрасников». Но изначально так назывались только матчи, проводившиеся в рамках национального чемпионата. Сноска. Прозвище игроков клуба «Атлетик Мадрид», носящих футболки в красную и белую полоску, напоминающую традиционную раскраску матрацев. В свое время, когда мадридский футбольный клуб поглощал менее сильные команды, столичный «Атлетик» сумел выжить благодаря поддержке материнского клуба «Атлетик» из Бильбао. Мадридское дерби, подобно «Эль Классика», носит не только спортивный, но и политический характер. В мадридском дерби настоящие испанцы из столицы противостоят баскам, а в «Эль Классика» — каталонцам. Отставив политику в сторону, можно сказать одно — Каждый волен жить так, как ему хочется, при условии, что он не мешает другим. Но ну а футбол должен объединять, а не разобщать. Первый матч мадридского дерби состоялся 13 ноября 1904 года и закончился в ничью со счетом 1-1. Сезон 1904-1905 годов стал первым успешным сезоном в истории мадридского футбольного клуба. «Сливочные» сумели выиграть оба турнира – и чемпионат Мадрида, и Кубок Испании. Причем на протяжении всего пути им сопутствовали победы. Единственной игрой, сведенной в ничью, стала только что упомянутая встреча со столичным атлетиком. Скажем прямо, в первые годы матрасники доставляли сливочным гораздо больше беспокойства, нежели синие гранатовые. Ведь они были рядом, всегда на глазах. Но вот материнскую команду «Атлетик Бильбао» мадридцы сумели обыграть в финале Кубка Испании со счетом 1-0. Победный гол забил нападающий Мануэль Праст родригес Дельяно. Один из великих игроков, завоевавший клубу первые трофеи. Наравне с Хосе Анхелем Бераонда Инсаусти, Педро Парагесом Диего Мадрасо и братьями Ярса Мануэлем и Хакином то были истинные энтузиасты футбола, выходившие на поле ради игры, а не ради денег и почестей, с которыми в те времена дело обстояло туго. Нельзя сказать, что футболисты жили в нужде и бесславии, но и в золоте они не купались. Никто и представить не мог, что спустя 120 лет игроков будут приобретать за суммы, сопоставимые с бюджетом многих стран. Сноска Явный намек на полузащитника Джуда Белингема, приобретенного реалом у Дортмундской Боруссии в июне 2023 года за 134 миллиона евро. В 1904 году была учреждена Международная федерация футбола ФИФА. Необходимость создания единой организации для управления мировым футболом признавали далеко не все страны. Например, футбольные ассоциации Великобритании считали, что футбол может развиваться и без международных контролеров. В результате отцами ФИФа стали представители Франции, Испании, Бельгии, Дании, Нидерландов, Швейцарии и Швеции, собравшиеся в Париже в мае 1904 года. Руководителем испанской делегации выступил Карлос Падрос. В день основания федерации к проекту по телеграфу подключилась футбольная ассоциация Германии. Но немцы не вошли в число основателей. Первым президентом ФИФА стал французский журналист Роберт Герен. Поначалу федерация не обладала значимым влиянием, да и внутренних проблем у них хватало. Но сам факт создания международной футбольной организации говорил о многом. О возрастающем влиянии футбола, о его роли в жизни общества и о том, что игра с мячом стала чем-то большим, нежели просто игрой. Мадрид – первый клуб в истории, сумевший завоевать Кубок Испании четыре раза подряд – с 1905 по 1908 год. В 1906 году Кубок снова пришлось оспаривать у клуба «Атлетик». Нападающий Мадрида Педро Парахис Диего Мадрасо, забивший в турнире 4 гола, был признан лучшим бомбардиром. В 1916 году Парахис станет пятым по счету президентом клуба, и именно во время его президентства в 1920 году король Альфонсо XIII дарует клубу право называться Королевским. Сантьяго Бернабео назовет Парахиса великим основателем футбольного клуба Реал Мадрид, подразумевая тот вклад, который тот внес в развитие клуба. Парахис перевел деятельность клуба на коммерческую основу, начав продавать билеты на матчи. В 1922 году завершил строительство стадиона «Кампо де Сьюдад Линеал, ставшей первой мадридской ареной с травяным покрытием, а двумя годами позже построил более крутой «Эстадио Чамартин». Примечательно, что при всех своих деловых способностях игровую карьеру Педро Парахис провел в качестве любителя. В отставку с президентского поста он ушел в 1926 году. За выдающиеся заслуги в развитии футбола в 1932 году Парахис получил от Мадридской футбольной федерации медаль за заслуги в футболе. В сезоне 1905-1906 годов Мадрид победил не только в борьбе за Кубок Испании, но и в Мадридском чемпионате. Можно сказать, стал абсолютным чемпионом. 23 октября 1905 года состоялся первый в истории клуба международный матч с французской командой «Галлия», приуроченный к посещению Мадрида президентом Франции Эмилем Лубе. Сноска. Галлия. Галлия клуб Парис. Французский любительский футбольный клуб, базировавшийся в Париже с 1896 по 1940 год. Встреча закончилась со счетом 1-1, но не так важен был счет, как сам факт проведения международного матча в испанской столице. В следующем сезоне «Атлетик» подвинула в сторону другая команда из Бильбао – «Биская», с которой Мадриду пришлось бороться за Кубок Испании. Исход напряженной игры решил гол, забитый на 80-й минуте нападающим Мадрида Мануэлем Прастом. Надо сказать, что Праст сыграл ключевую роль в завоевании всех четырех кубков, о которых сейчас идет речь. В финальной игре 1905 года с Атлетиком он также забил победный гол, а в финале 1906 года два гола из четырех. К завоеванию кубка в том сезоне снова добавилась победа в чемпионате. Правда, Мадридская футбольная федерация аннулировала результаты матчей чемпионата за многократные нарушения правил. В 1908 году «Сливочные» снова победили в обоих турнирах. В мадридском чемпионате они обошли новорожденную, но очень агрессивную команду испанского гимнастического общества, а за кубок в финале пришлось побороться с командой клуба «Виго», основанного в одноименном городе в 1905 году. Виго прекратил свое существование в далеком 1923 году, и сейчас мало кто о нем помнит, но в свое время это был весьма амбициозный клуб. Виго проиграл Мадриду со счетом 1-2. Голы за сливочных в той игре забили нападающие Антонио Нейро, входивший в первый совет директоров Мадрида, и Федерика Реуэльто. Если Риуэльто на всем протяжении своей игровой карьеры сохранял верность Мадриду и футболу, то Нейра дважды уходил в «Эспаньол» и помимо футбола занимался другими видами спорта, начиная с бейсбола и заканчивая гимнастикой. Подобная многопрофильность была в то время в порядке вещей. 1909 год оказался неудачным для сливочных. В чемпионате победил «Эспаньол», а Мадрид оказался на третьем месте после мадридского атлетика. Кубок же достался футбольной команде велосипедного клуба Секлиста из Сан-Себастьяна. Завоевание трофея вдохновило игроков, и вскоре они отделились от «Сиклисты» и основали футбольный клуб, ныне известный как «Реал Сосьедад. В розыгрыше кубка «Реал Сосьедад победил совсем недавно, в 2020 году. И этот кубок стал для команды третьим по счету. Сноска. Реал Сосъедат. Реал Сосъедат де Футбол. В переводе Королевское футбольное общество. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Сан-Себастьяна. Страна басков. Основанный в 1909 году и выступающий в Ла-лиге. Встреча команд Реал Сосъедат и Атлетик Бильбао называются Баскским Дерби. Неудачи обидны, ведь выигрывать хочется всегда, но так не бывает. Однако неудача-неудачи рознь. В 1909 году Мадрид уже успел завоевать устойчивую репутацию. Болельщики верили в команду и ждали от нее новых побед. Поэтому пережить сухой сезон было легче. Следующую победу в мадридском чемпионате «Сливочный» одержат в 1913 году. А вот Кубок Испании им удастся завоевать лишь четырьмя годами позже. В чем крылась причина столь продолжительных неудач? За давностью лет мы располагаем довольно ограниченным объемом информации. Зато можем позволить себе полную свободу в выводах, которая в современных условиях не всегда возможна. Достаточно вспомнить один весьма известный клуб, продолжительные неудачи которого принято связывать с уходом великого тренера – хотя на самом деле они вызваны сменой владельцев, но об этом по ряду причин говорить не принято. Главной причиной неудач стало обострение конкуренции. Футбольная жизнь набирала обороты, увеличивалось количество клубов и повышался уровень их игры. Второй причиной был уход Карлоса Падроса с поста президента клуба в 1908 году. Можно сколько угодно рассуждать о том, что победы одерживают не командира, а солдаты. Но все же от личности человека, стоящего наверху, зависит очень многое. В знак уважения Карлос был пожизненно избран почетным президентом клуба. Но эта синикура не означала участие в делах клуба. Приемником падроса стал его ближайший помощник, один из основателей клуба Адольфо Милендес. Человек, хорошо разбирающийся в правилах игры. Однако ему потребовалось время для того, чтобы набраться руководящего опыта. А великий Сантьяго Бернабеу пришел в молодежную команду сливочных только на втором году президентства Милендеса. И ему предстояло многому научиться, прежде чем возглавить клуб. Кстати говоря, он его возглавил вскоре после Милендеса. В 1909 году была учреждена Испанская федерация футбольных клубов, в которую помимо «Эспаньола» вошли «Барселона», «Сосъедат», «Ирунский клуб «Унион» и два ныне несуществующих клуба из «Виго» – «Виго» и «Фортуна». Сноска. Реал «Унион». Реал «Унион» – испанский профессиональный футбольный клуб из города Ирун в провинции Гипуско. Основанный в 1915 году, в настоящее время выступает в первом дивизионе Испанской футбольной федерации, являющимся третьим футбольным дивизионом страны. Прочие клубы не признали эту федерацию и основали свою – Союз футбольных клубов Испании. Ввиду раскола в национальном футбольном движении, Кубок Испании в 1910 году разыгрывался в двух турнирах. Тот, который устроила Испанская Федерация Футбольных Клубов, выиграла Барселона, а в альтернативном победу одержал Атлетик из Бильбао. В конечном итоге 1 сентября 1913 года была учреждена новая федерация, единая для всей страны – Королевская Федерация Футбола Испании, почетным президентом которой стал король Альфонсо XIII. Эта федерация, ставшая членом ФИФА, по сей день является руководящим органом испанского футбола. Сезон 1909-1910 годов тоже выдался бестрофейным. Зато в 1910 году в Мадриде появился первый в истории клуб-менеджер, иначе говоря, главный тренер клубной команды. Им стал уже известный вам Артур Джонсон. Назначение менеджера ознаменовало смену концепции подготовки команды. От свободной игры на поле, в ходе которой каждый футболист совершенствовался в том направлении, которое представлялось ему важным, перешли к единой системе тренировок и единой стратегии командной игры. Образно говоря, от футбольных шашек перешли к футбольным шахматам. Можно с уверенностью предположить, что назначение менеджера в первую очередь было обусловлено длительным отсутствием трофеев. Если привыкаешь брать по два трофея в год, то два «сухих» года кажутся вечностью. Джонсон оставался менеджером команды «Сливочных» на протяжении 10 сезонов, и тот «Реал Мадрид», который существует ныне, многим ему обязан хотя бы тем, что клуб не прекратил свое существование в молодом возрасте, подобно многим другим клубам. Секрет успеха заключается в том, чтобы выжить и побеждать. И слово «выжить» стоит в этой связке на первом месте. Смена концепции дала плоды уже в 1913 году, когда «Сливочные» смогли в пятый раз выиграть мадридский чемпионат, а затем повторили это достижение три раза подряд, В 1916, 1917 и 1918 годах. 1917 год был особенно славным, поскольку вдобавок к победе в чемпионате удалось взять и Кубок Испании. Эх, жаль, что Суперкубок Испании был основан только в 1982 году. Дело неминуемо шло к постановке испанского футбола на профессиональную основу – поскольку возросшие требования не позволяли игрокам относиться к футболу как к хобби. Полноценные тренировки занимали много времени, и подход «собираться вечерами пару-тройку раз в неделю, чтобы погонять мяч по полю» уже не работал. В Англии на своей родине футбол обрел профессиональный статус в 1885 году, когда Футбольная ассоциация Англии официально признала, что футболисты вправе получать заработную плату от клубов. Но в Испании футбол долго держался на энтузиазме и соображениях престижа. В чем-то это было и хорошо, поскольку коммерциализация убивает то, что принято называть народностью. А с другой стороны, полноценное развитие невозможно без профессионализма. Одно из двух, или условно, любой желающий может присоединиться к команде, чтобы участвовать в матчах. Или общество делится на игроков и болельщиков, которые понимают, что у них нет шансов блистать на поле. Испанский футбол, большой испанский футбол, стал полностью профессиональным лишь в 1925 году, а до того, как принято выражаться, утекло много воды. В нашем повествовании были упомянуты многие игроки, стоявшие у самых истоков испанского футбола. Но без Рафаэля Марено Арансади Больше известного как Пичичи и Паулина Алькантара Рестра, впечатление было бы неполным. Позвольте, могут сказать некоторые знатоки, мы ведем речь о клубе Реал Мадрид, а Пичичи выступал за атлетик Бильбао. Паулина вообще заклятый враг, ведь он играл за Барселону. Да, это так. Но именем Печичи назван приз, вручаемый лучшим бомбардиром Ла Лиги и Сегунды, который среди прочих получали многие игроки Реала. Надо же знать, в честь кого назван этот трофей. В честь легендарного нападающего, отыгравшего за Атлетик 10 сезонов с 1911 по 1921 год и выступавшего за сборную Испании по футболу на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене. Что же касается Паулина Алькантара, он стал не только одним из лучших нападающих за всю историю Барса, 369 голов в 357 официальных и товарищеских матчах, но и самым молодым игроком клуба, впервые вышедшим на поле в составе основной команды в 15 лет, 4 месяца и 18 дней. Когда шведский полузащитник Мартин Эдегор, ныне являющийся капитаном команды «Арсенала», 23 мая 2015 года дебютировал за основной состав «Реала» в возрасте 16 лет и 156 дней, некоторые газеты написали о том, что рекорд «Алькантара» все еще не побит. Надо же понимать, что это за рекорд. В 1917 году, когда Сливочные в очередной раз завоевали оба испанских трофея, клубу исполнилось 15 лет. Для человека в 15 лет жизнь только начинается, а для организации в этом возрасте пора уже подводить итоги. Они получились духоподъемными. Мадридский футбольный клуб не только смог выжить в ту непростую «любительскую эпоху», но и прочно занял приличествующее его достоинству место ради лучших футбольных игроков Испании. «Игроки мадридского футбольного клуба неизменно демонстрируют высокий класс игры и не упускают случая для того, чтобы порадовать своих болельщиков каким-то изысканным десертом», писала одна из столичных газет в 1911 году после того, как команда Мадрида в ходе товарищеской встречи разгромила матрасников со счетом 7-1. Мадрид был одним из лучших испанских футбольных клубов. Одним из лучших, но не лучшим. Номером один тогда считался «Атлетик» из Бильбао. Правда, в наше время «Атлетик» Бильбао по общему количеству трофеев занимает третье место среди испанских клубов после «Реала» и «Барселоны». Сноска. По состоянию на июнь 2024 года «Реал Мадрид» имеет 101 трофей – в том числе 36 побед в чемпионате Испании. На втором месте находится Барселона с 96 трофеями, а у Атлетик Бильбао всего-навсего 37 трофеев. Но болельщики клуба гордятся количеством кубков Испании, завоеванных их кумирами. У Атлетика их 25, на 5 больше, чем у Реала. Лидером по количеству кубков Испании является Барселона, собравшая 31 трофей. Аутсайдерами среди обладателей футбольных трофеев в Испании являются клубы «Малага» – ныне не существует – «Сельта», «Вальядолит» и «Аренас», имеющие по одному трофею. В 1912 году Мадрид обзавелся собственным домашним стадионом под названием «Кампо де О'Донелл». Название было дано по адресу. Стадион находился на улице, носящей имя «Леопольда О'Донелла». Сноска. Леопольда О'Доннелл и Джорис, первый герцог Титуанский, 1809-1867. Видный испанский политик, несколько раз занимавший пост премьер-министра Испании. Фамилия указывает на наличие отдельных ирландских корней. На той же улице, буквально в 200 метрах, Только в 1913 году был построен стадион клуба «Атлетик», который, недолго думая, назвали точно так же – «Кампо де О'Донелл». Первый стадион сливочных вмещал 5000 зрителей. Поначалу вместительность была достаточной, но со временем мест стало не хватать – К тому же владелец стадиона решил, что жилые дома будут приносить ему гораздо больший доход, и в 1923 году сливочные переехали на Кампо-де-Сьюдад-Линеаль, где могли наблюдать за игрой 8 человек. Как уже было сказано выше, на новом месте сливочные надолго не задержались и вскоре переехали на Чамартин, бывшей их резиденцией в течение на протяжении 22 лет. С мая 1924 года по май 1946 года Кстати говоря путаница возникает не только со стадионами но и с названиями турниров В источниках можно встретить такие названия как Чемпионат Мадрида Campeonato де Мадрид Региональный чемпионат Мадрида Campeonato региональ де Мадрид Центральный региональный чемпионат Campeonato регионал Центро Объединенный региональный чемпионат Компионата регионал Манкоммунадо и региональный чемпионат Центра. Компионата регионал де Центро. Все они принадлежат одному и тому же турниру, основанному в 1903 году Мадридской футбольной ассоциации и прекратившему свое существование в 1940 году по причинам не имевших прямого отношения к футболу. Сноска Прозрачный намек на проявление диктаторского режима генералиссимуса Франсиско Франко, установившегося в Испании в ходе гражданской войны 1936-1939 годов.